Глава пятая Второй раз свадебное торжество прошло как по маслу. Хоть я подсознательно и дергался, ожидая какой-нибудь вселенской пакости. Все же один день в масштабах целого мира — это дохера или чуть больше, как выразился Медведев. К тому же, улыбаясь гостям и принимая поздравления, я невольно анализировал и сравнивал отношения алтаря и адамантия к откату времени. Алтарь старательно втолковывал, что смерть Ольги, невеликая цена за победу над врагами — И настаивал оставить все как есть. Адаманти же лишь предупреждал, что попытка изменить итог может стоить мне жизни. Я старательно анализировал эмоции, идущие от двух столь разных сущностей в контексте обсуждения одного и того же вопроса. Алтарь боялся, адаманти нет, алтарь паниковал, адаманти же будто ясно представляла пути разрешения ситуации и последствия. Как сказала бы Ольга, слова врут эмоции никогда. Эмоции выдавались головой тех, кто умел их считывать и правильно интерпретировать. Страх и паника всегда были производными двух противоположных ситуаций. От неизвестности до четкого осознания неприятных для себя последствий. У алтаря же, похоже, обе ситуации слились воедино. Он предполагал, кому я переходил дорогу своим неповиновением, и до одери боялся быть замешанным в чем то подобном, не зная четких последствий для себя, но осознавая их неминуемое наступление. Адамантия же выражал обеспокоенность последствиями лишь для меня, что в целом было явным сигналом его информированности. Находясь внутри меня и обладая личной силой, он не пытался остановить, а лишь разъяснял последствия. Из этого следовало несколько неочевидных выводов. Во-первых, вероятнее всего, сила Адамантия значительно превышала силу алтаря стихий, раз он не боялся некой неизвестной стороны. Во-вторых, почему-то пришла аналогия с собой любимым после смерти — Я раньше славился не самыми разумными решениями, продиктованными собственными взглядами на жизнь, а уж после сожжения и вовсе перестал оглядываться на конечность жизни. Смысл бояться, если самое страшное уже пережил. У Адамантия была похожая позиция. К этому наложилась необходимость божественного металла восстановиться воедино, как когда-то у алтаря. Вот только если с предысторией жизни алтаря стихий я был знаком, то о прошлом Адамантия мог судить лишь по фактам из мира Аспидов и мира моей бабки Тары. И пока ни тот, ни другой особым человеколюбием не радовали. Такая разница невольно наталкивала на мысль предметно пообщаться с обоими собеседниками. Пока же я стоял с намертво приклеенной улыбкой, принимая очередные поздравления. На этот раз от Мангустова. «Ты не поверишь». Князь в миру, а по сути уже и бог, готовился мне рассказать о прошлом этого места, которое я с легкостью смог просмотреть без проклятия и без петли алтаря. «Армия мертвых, поверю, было, но не случилось. И спасибо. Твоя дружба мне очень ценна», — коротко и честно ответил я. «Ох», — только и выдохнул он, — «даже меня и то на время оставили в покое. Неужто от тебя не отстанут? С там у нас теперь мир, но, говорят, есть кто-то выше». Попытался я оформить в слова смутные предчувствия. «Выше богов?» «И выше высших богов», — подтвердил я. «И кому-то я своим миролюбием знатно испортил расклад. Теперь жду последствий». «Сегодня точно все будет хорошо», — успокоил меня Андрей. «Хоть одна твоя свадьба пройдет спокойно». Я не стал разобеждать друга, упоминая, что феерия все же случилась, но уже в непроизошедшем прошлом будущем. В этот раз в качестве подарка я нашел такую вещицу, которую недооценить сложно. Андрей протянул мне обычную деревянную шкатулку и тут же предупредил. «Только не открывай здесь». «Что там?» После прошлого подарка я с искренним интересом уставился на шкатулку. Подарки Андрея ординарными нельзя было назвать даже под страхом смерти. «Я вспомнил про твой неосвоенный мир и решил, что тебе пригодится». Мангустов запнулся, подбирая слова А черт его знает, как это обозвать. Пока не придумали красивого названия. А по сути, откроешь шкатулку, и в любой местности у тебя появится небольшая башня с месячным запасом воды и еды. «Ох, ничего себе у вас продукция появилась!» — искренне восхитился я. «А потом закупить можно? Это же для исследования и изнанок вещь бесценная!» «Ты даже не представляешь, какая!» — криво улыбнулся Мангустов. Если учитывать, что фактически башня будет находиться в искривленном подпространстве, и на нее нельзя будет напасть или воздействовать в принципе. это такой осадный вариант схрона нигде. Один минус. Через месяц шкатулка рассыплется в прах, и ты окажешься в том же месте, где я открыл ее. Да это же просто...» У меня не было слов. «И сколько стоит такое удовольствие?» «Такая пока только у меня и у Майкла Джексона», — широко улыбнулся Андрей. «Ну и у тебя теперь». «А кто такой Майкл Джексон?» Я говорил, что любопытство — один из моих пороков. Мангустов отмахнулся, явно не собираясь отвечать. «Король популярной музыки из двухтысячных», — отозвалась из-за спины Ольга и подмигнула Мангустова. «Вот уж не думала встретить современников спустя столько сотен тысяч лет». О, вот теперь я наслаждался выражением лица друга. «Помнишь, я говорил, что знаком с девушкой, вышедшей один на один против нашего пантеона в прошлом?» Мангустов отстраненно кивнул, все еще пялясь на импадку. «Знакомься, это Ольга Комарина Эсвис, моя супруга. В прошлой жизни отступница, а в позапрошлой — Ольга Бероева». Андрей на какое-то время выпал из реальности. Глаза его заволокло туманом, что явно сигнализировало, что он провалился в прошлое Ольге. Что удивительно, та тоже не отказала себе в удовольствии покопаться в его эмоциях, считывая что-то важное для себя. «Отмерли они одновременно». Причем выражение лица у Андрея было такое же, как и у меня, когда я впервые оказался в воспоминаниях о казни Ольги. Ему с трудом хватало воздуха. «Не надо», — покачала она головой. «Я пережила это. Не скажу, что окончательно отпустила. Наверное, отпустить и простить подобное невозможно. Но старые кошмары являются все реже. Их новые вытесняют», — Ольга подмигнула мне. «У меня два вопроса», — обратился ко мне Андрей. «Почему нас не позвали на вашу свадьбу? И можно ли я украду твою супругу на разговор?» «Я отвечу?» — спросила у меня покровной связи Ольга. «Конечно, дорогая. Не стал я мешать двум попаданцам из одного мира и времени общаться. Ответ на первый — я так захотела, а второе — я и сама с удовольствием поболтаю. Грустно, когда половину шуток приходится объяснять». Мангустов понимающе улыбнулся. «Дорогая, не уговори их семейство, наконец, посетить Сашари. Все равно по времени это не затратно». «Клятвенно обещаюсь», — развел руками Андрей. «Но у самого дел не в проворот. Изнанки осваиваем, учеба, будь она неладна, подготовка к свадьбе. У меня не получится, как у тебя по-семейному». «Ну да, ну да», — я расхохотался, указывая на императорскую семью почти в полном составе. Мангустова и Ольгу аккуратно оттеснили от меня тести Шурин. Эти двое подхватили меня чуть ли не под руки и вынесли в уголок закатку с гигантским подорожником, пока Ксения отвлекала Свету. «Скажи-ка мне, зять разлюбезный, как так вышло, что Света вдруг оказалась на четвертом месяце беременности вместо первого?» Руки тестя подозрительно тянулись ко мне для контакта с голой кожей. «Борис Сергеевич, эвакуация слегка задержалась, разная скорость времени». «Один день к одному году. Хорошо, хоть разрыв был небольшой, а то и родить бы успела». «То есть вы не...» — Борис Сергеевич даже опешил. «Нет, моя крепость здравомыслия держалась до последнего. Последствия вы знаете», — Развел я руки. Вячеслав же отпустил меня и даже смахнул с несуществующие пылинки. «Смотри мне, а то диарея с кашлем — страшное сочетание», — пригрозил мне Шурин. «На себе проверял», — не удержался я и поддел Вячеслава тут же уворачиваясь от шутливого удара в челюсть. «Балаган!» — усмехнулся тесть. «Дочку ко мне под наблюдение», — строго приказал мне. «Мало ли что-то пропустили, а там уже срок такой». «Там Софья Алексеевна следила, как за своей...» — поспешил я успокоить Тестя. «Это ваша коллега, с которой вы по случаю стазиса тела переписываетесь». Все равно», — отрезал Борис Сергеевич. «Я первого внука упустил, второго не дождётесь». «Внучку...» Поправил я тестя, чтобы тут же прикусить язык. Света просила не говорить, а я проболтался. Только это большой секрет. Меня Света убьет, если узнает, что я... Но тесть уже забыл меня и рванул к дочери. Подхватив ее на руки, он закружил удивленную Свету в объятиях. «Да, говорят, все отцы хотят сыновей, но больше любят дочек», — хмыкнул Вячеслав. «Но в нашем случае отец, похоже на внучки, слегка поедет. Хотя...» Андрей у него почти ни в чем отказа не знает. Боря даже выходные начал брать ради общения с внуком, представляешь? Непонятно, как в нашем закоулке закаткой оказался император. И «Я о том же», — подтвердил Слава, и технично исчез, оставляя нас с Петром Алексеевичем пообщаться. Верх тактичности. «Вот оно место, где два императора могут пообщаться без купюр», — хохотнул слегка хмелевший Петр Алексеевич, указывая на нашу нишу. «Большинство договоров заключаются в самых что ни на есть неформальных местах, так что наш с вами угол еще не самое необычное», — поддержал я разговор, не стремясь перехватывать инициативу. «Я тут понял внезапно, что не поблагодарил вас за спасение не только сына, но и всех остальных детей», — произнес практически трезвым голосом император, глядя, как Мария Петровна танцует с Александром а Андрей Петрович с Кираной. Александра Петровича при этом в танец увлекла Агафья, чтобы он не чувствовал себя одиноко. «Дракон, надо же, это похлеще кречь это будет». «Не за что благодарить, Петр Алексеевич», покачал я головой, слыша веселый смех. «Сегодня отдыхали, смеялись и праздновали, практически все в моих землях. Отмечали все и все сразу. Не случившуюся войну, воссоединение стихий в алтаре, отмену эвакуации и свадьбу». Во-первых, у нас с вами уговор, хоть вы и не особо его помните, а во-вторых, я прекрасно знаю, каково это терять близких. После смерти первой семьи я далеко не сразу решился заводить вторую, глухим голосом признался император. Поэтому безопасность близких мой основной приоритет, как и ваш. Что еще более удивительно, мы находимся в идентичных ситуациях, беспокоясь не только о своих семьях но и о безопасности доверившихся нам людей. Мало вам было своей империи, так вы еще и мою взялись защищать, принимая удар на себя». Я молчал, слушая излияние императора. Монолог того был достаточно откровенным, как равного с равным. «Я не дурак и прекрасно осознаю, что вы показали нам только то, что нам положено было знать». Император отпил из бокала, который ему прямо в руке создала таймы, отсалютовав нам. Мне тоже достался бокал с вином. Еще я понимаю, что наша четверка тоже неспроста оказалась посреди армии нежити. А поскольку в ваше предательство я не верю, то оказаться там мы могли только в одном случае. Мы были в противоборствующем лагере. И вы все же ринулись нас спасать, врагов. Не знаю, смог бы я поступить так же. «Мы с вами никогда не были врагами и уже не станем», — Все же я решил ответить. Клятва крови не позволит, а прошлое... Оно не случилось, и если вас это успокоит, вам не оставили выбора. На одной чаше весов были многочисленные жертвы по всей Империи, а на другой — ваше нахождение там. Вы знали? Знал и надеялся успеть вас вытащить, но Гидра успела вас схарчить быстрее. Сознательно жертвовали собой. Император скривился, словно пил не вино, а уксус. «Спасли меня, мою семью...» «Империю?» «Не драматизируйте», — попытался сбить я градус самокопания императора. «Прежде всего, я спасал себя и своих людей. Но поскольку у меня частенько все получается через задницу, то ваше спасение не стало исключением. Мы с императором переглянулись и заржали так, что катка с подорожником затряслась. Напряжение еще секунду назад вязким клеем окружавшее нас спало. «Боги, ведь мне и наградить вас нечем». — разочарованно вздохнул император. «Земли у вас чуть ли не больше, чем во всей империи. Титулов, как у дураков-антиков, артефакта разве что какие-то. Или питомцы?» Император вопросительно уставился на меня. «А знаете что?» — внезапно пришла на ум мне идея. «Артефакты — это хорошо, питомцы...» Я взглянул на Тильду и мало о чем-то оживленно беседовавших. «Уже замуж выходить начали». «Лучшей наградой будет, если вы всех выявленных магов с даром крови будете не уничтожать, а отдавать мне на обучение». «Лично вам?» — уточнил император, нахмурившись. «Армию решили себе создать». «Ответ нет на оба вопроса», — покачал я головой. «В моем мире есть специальное заведение, где магов крови не просто обучают, но и в случае слета с катушек устраняют». «Жестко», — пробормотал император. Я подумаю над вашим предложением. «Вы же хотели себе орден подконтрольных магов, как тех же теней, получите?» Продолжал я соблазнять Петра Алексеевича. «Правда, сильно давить на них не выйдет, как вы понимаете. Но это уже лучше, чем ничего. Да и специализации у нас бывают разные, уж поверьте. Та же Агафья Петровна артефактор, к примеру, очень толковый. Заметив интерес во взгляде императора, я тут же категорично отрезал». «Не отдам. Самому нужна позарез». Правитель Российской империи ушел от меня задумчивый и явно протрезвевший от открывающихся перспектив. Петр Алексеевич», — окликнул я его вдогонку и, дождавшись, когда тот обернется, сказал, «Дайте знать, если захотите пообщаться с сестрой». Мать Великая Кровь, сколько же эмоций вихрем сменилось на лице у императора. Были там даже страх и неуверенность. «Сын говорил...» он сглотнул ком, вдруг вставший в горле, что она не сильно желает возвращаться в семью. Вы ошибаетесь, она не желает вновь стать разменной монетой в имперских и божественных играх. Встреча с родными Софья была искренне рада. В глазах императора отразились сомнения, но он решительно тряхнул головой и ответил. «Могли бы мы...» «Сейчас», — улыбнулся я, и, предупредив Софью покровной связи о скором прибытии гостей, открыл портал. Прошу. Можете не торопиться. Помните, здесь время течет медленней. Вам многое нужно обсудить. Мне показалось, что зеркало портала переступал неумудренный веками правления император, а взволнованный юнец с восторгом взирающий в свое прошлое. Всем нам иногда было полезно встретиться лицом к лицу со своим прошлым.